Через месяц, 18 января 1912 года, к норвежской палатке на Южном полюсе подошла полюсная партия Роберта Скотта. На обратном пути Скотт и четыре его товарища погибли в ледяной пустыне от истощения и холода. Впоследствии Амундсен писал «Я пожертвовал бы славой». решительно всем, чтобы вернуть его к жизни. Мой триумф омрачен мыслью о его трагедии, она преследует меня. Когда Скотт достиг Южного полюса, Амунсен уже завершал обратный маршрут. Резким контрастом звучит его запись. Кажется, речь идет о пикнике, о воскресной прогулке. 17 января Мы добрались до продовольственного склада под 82-й параллелью. Шоколадное пирожное, поданное Вистингом, до сих пор свежо в нашей памяти. Я могу привести рецепт. Фритти нансен Когда приходит настоящий человек, все трудности исчезают, так как каждая в отдельности предусмотрена и умственно пережита заранее. И пусть никто не является с разговорами о счастье, о благоприятных стечениях обстоятельств, счастье Амунсена — это счастье сильного, счастье мудрой предусмотрительности. Амунсен построил свою базу на шельфовом леднике Росса. Сама возможность зимовки на леднике считалась очень опасной, так как великий ледник — находится в постоянном движении, и огромные куски его обламываются и уплывают в океан. Однако норвежец, читая отчеты антарктических мореплавателей, убедился, что в районе бухты Китовой конфигурация ледника за 70 лет практически не изменилась. Объяснение этому могло быть одно. Ледник покоится на неподвижном основании какого-то подлёдного острова, значит, можно зимовать и на леднике. Готовя полюсный поход, Амундсен ещё осенью заложил несколько продовольственных складов. Он писал, «От этой работы зависел успех всей нашей битвы за полюс. Амундсен забросил к 80 градусу более 700 килограммов, к 81-му — 560 килограммов. К 82-му — 620. Выбор места зимовки, предварительная заброска складов, использование лыж, более легкое, более надежное, чем у скота снаряжение — все сыграло свою роль в конечном успехе норвежцев. Сам Амуцен называл свои полярные путешествия «работой». Но годы спустя Одна из статей, посвященных его памяти, будет озаглавлена совершенно неожиданно. Искусство полярных исследований. К моменту возвращения норвежцев на береговую базу Фрам уже пришел в Китовую бухту и забрал всю зимовочную партию. 7 марта 1912 года из города Хобарта на острове Тасмания Амундсен известил мир, о своей победе и благополучном возвращении экспедиции. «И вот», — завершив задуманное, — пишет Лив Нансен Хайер, Амунсен в первую очередь приехал к отцу. Хелланд, находившийся в это время в Пульгегде, живо помнит, как они встретились. Амунсен, несколько смущенный и неуверенный, неотрывно глядя на отца, — быстро вошел в зал, а отец непринужденно протянул ему руку и сердечно приветствовал. «Со счастливым возвращением! И поздравляю с совершенным подвигом!» Еще почти два десятка лет после экспедиции Амунсена и Скотта никто не был в районе Южного полюса. В 1925 году Амунсен решил совершить пробный полет на самолете к северному полюсу от Шпицбергена. Если бы полет оказался удачным, то потом он планировал организовать трансарктический перелет. Финансировать экспедицию вызвался сын американского миллионера Элсуорт. Впоследствии Элсуорт... не только финансировал воздушные экспедиции знаменитого норвежца, но и сам участвовал в них. Были приобретены два гидроплана типа Дорнье валь Пилотами были приглашены известные норвежские летчики Риссер, Ларсен и Дитрихсон, механиками Фойхт и Омдаль. Обязанности штурманов взяли на себя Амундсен и Элсуорт. В апреле 1925 года участники экспедиции, самолеты и снаряжение прибыли пароходом в Кингсбей на Шпицбергене. 21 мая 1925 года оба самолета поднялись в воздух и взяли курс на Северный полюс. На одном самолете находились Элсуорт, Дитрихсон и Омдаль. На другом – Амундсен, Рисер Ларсен и Фойхт. Примерно в тысячи километров от Шпицбергена мотор самолета Амундсена стал давать перебои. К счастью, в этом месте среди льдов оказались полыньи. Пришлось идти на посадку. Сели сравнительно благополучно, если не считать, что гидроплан ткнулся носом в лед в конце полыньи. Спасло то обстоятельство, что полынья была покрыта тонким льдом, который замедлил скорость самолета при посадке. Второй гидроплан также сел невдалеке от первого, но при посадке он получил сильное повреждение и вышел из строя. Но взлететь норвежцы не смогли. В течение нескольких дней они предпринимали три попытки подняться в воздух. Но все закончились неудачей. Положение казалось безнадежным. Идти на юг пешком по льдам? Но продовольствия оставалось слишком мало. Они неминуемо погибли бы от голода в пути. Со Шпицбергена они вылетели с запасом еды на один месяц. Сразу после аварии Амунсен тщательно посчитал все, что у них было, и установил жесткий паек. Шли дни. Все участники полета работали, не покладая рук. Но все чаще и чаще руководитель экспедиции урезал норму питания. Чашечка шоколада и три овсяных галеты на завтрак. Суп из трехсот граммов пимиакана в обед, чашка горячей воды сдобренная щепоткой шоколада и те же три галеты на ужин. Вот и весь суточный рацион для здоровых людей занятых их почти круглосуточной тяжелой работой. Потом количество пемиакана пришлось сократить до 250 граммов. Наконец, 15 июля, на 24 день после аварии, подморозило, и они решили взлететь. Для взлета требовалось не менее 1500 метров открытой воды. но им удалось выровнять полосу льда длиной лишь немногим более 500 метров. За этой полосой была полыня шириной около 5 метров, а дальше плоская 150-метровая льдина. Заканчивалась она высоким торосом. Таким образом, полоса для взлета имела в длину всего лишь около 700 метров. Из самолета выбросили все кроме самого необходимого. Пилотское место занял Рисер Ларсен. Остальные пятеро едва уместились в кабине. Вот пущен мотор, и самолет тронулся с места. Следующие секунды были самыми захватывающими во всей моей жизни. Рисер Ларсен сразу дал полный газ. С увеличением скорости неровности льда сказывались все сильнее, Весь гидроплан так страшно накренялся из стороны в сторону, что я не раз боялся, что он перекувыркнется и сломает крыло. Мы быстро приближались к концу стартовой дорожки, но удары и толчки показывали, что мы все еще не оторвались ото льда. С возрастающей скоростью, но по-прежнему не отделяясь от льда, мы приближались к небольшому скату, ведущему в полынью. Мы перенеслись через полынью, упали на плоскую льдину на другой стороне и вдруг поднялись в воздух. Начался обратный полет. Летели они, как выразился Амундсен, имея ближайшим соседам смерть. В случае вынужденной посадки на лед, даже если бы они уцелели, их ждала голодная смерть. Через восемь часов... тридцать пять минут полета, заело приводы рулей. Но, к счастью, самолет уже летел над открытой водой вблизи северных берегов Шпицбергена, и пилот уверенно посадил машину на воду и повел ее как моторную лодку. Путешественникам везло и дальше. Вскоре к ним подошло небольшое рыбацкое судно, капитан которого согласился отбуксировать самолет в Кингсбей. Экспедиция закончилась. От Шпицбергена участники ее вместе с самолетом плыли на пароходе. Встреча в Норвегии была торжественной. В Остлафьорде, в порту Хортен, самолет Амундсена был спущен на воду. Участники воздушной экспедиции сели в него, взлетели, и совершили посадку в гавани Осло. Их встретили тысячные толпы ликующих людей. Это было 25 июля 1925 года. Казалось, все невзгоды Амундсена остались в прошлом. Он снова стал национальным героем. В 1925 году Элсуорт после длительных переговоров купил дирижабль. получившие название Норгия, Норвегия. Руководителями экспедиции были Амундсен и Элсуорт. Создатель Держабля, итальянец Умберто Нобеле, был приглашен на должность капитана. Команда была сформирована из итальянцев и норвежцев. В апреле 1926 года Амундсен и Элсуорт прибыли судном на Шпицберген, чтобы принять ангар и причальную мачту, построенные за зиму, и вообще подготовить все к приему дирижабля. 8 мая 1926 года к Северному полюсу стартовали американцы. На борту самолета, получившего название «Жозефина Форд», вероятно, в честь жены Форда, финансировавшего экспедицию, находились только двое. Флойд беннет в качестве пилота и Ричард Бертт в роли штурмана. Через 15 часов они благополучно вернулись, совершив полет до полюса и обратно. Амундсен поздравил американцев со счастливым завершением полета. В 9 часов 55 минут 11 мая 1926 года В тихую ясную погоду Норге взял курс на север к полюсу. На борту находились 16 человек. Каждый занимался своим делом. Моторы работали ровно, а Мунцен наблюдал за ледовой обстановкой. Он видел под дирижаблем бесконечные ледяные поля с грядами торосов и вспоминал свой прошлогодний полет, закончившийся посадкой, у 88-го градуса северной широты. Через 15 часов 30 минут полета, в 1 час 20 минут, 12 мая 1926 года, дирижабль был над Северным полюсом. Сначала Амундсен и Вистинг бросили на лед норвежский флаг. И в этот момент Амундсен вспомнил, как он и Вистинг водрузили флаг на Южном полюсе 14 декабря 1911 года. Почти 15 лет Амундсен стремился к этой заветной точке. Вслед за норвежцами сбросили флаги своих стран американец Элсорт и итальянец Нобеля.